Марина и Сергей Деченко. Мигрант или Бравифинитур. Анотация. Андрей Строганов вдруг оказывается на другой планете. Он мигрировал с Земли. Два последних года его жизни изъяты в оплату за визу. Поэтому Андрей не помнит, почему решил уехать. Что случилось на Земле и есть ли дорога назад? Тем временем на уютный мир Ра, где оказался Андрей, наползает тень. Роман «Мигрант» или «Бревифиниатур» Марины и Сергея Диченко продолжает цикл метаморфозы, начатый романами «Витаностро» и «Цифровой» или «Бревисест», являясь при этом самостоятельным произведением. А это огни, что сияют над нашими головами. Федорико Горсиа Лорка. Глава первая. Не было ни грохота, ни вспышки. Только что тянулась улица, туманная, влажная. Облака чуть разошлись, и в дальней прорехе блестели, ничего не обещая, две-три звезды. Фонари отражались в темных окнах, в стеклах припаркованных машин и в мокром асфальте. Крокодил шагал не глядя под ноги. Из-под его подошв разлетались брызги. Не сытые, чавкающие навозом брызги весенней удобренной почвы, но капли городских легкомысленных луж, подернутых радужной бензиновой пленкой. И вдруг все ушло будто в вату. Улицы и звезды, фонари и асфальт. Крокодил прошел еще несколько шагов и остановился. Справа и слева, откуда не возьмись, выросли стены. В его легких еще остался мокрый воздух осеннего вечера, а ноздри уже вдыхали другой, суховатый и кондиционированный, начисто лишенный запахов. Над головой вместо фонарей зажглись синеватые лампочки. Крокодил в панике оглянулся. Его мокрые отпечатки числом четыре ярко выделялись на полу длинного пустого коридора. Быстро, в поисках выхода, он прошел коридор до конца. Мягко разъехались створки дверей, и голос, искаженный динамиком, произнес буднично и даже устало. «Андрей Строганов?» «Да», — сказал крокодил и потряс головой, пытаясь сообразить, что случилось и что теперь делать. «Поздравляю! Ваша заявка удовлетворена!» Вы находитесь в бюро Вселенской миграционной службы. Будьте добры, подойдите к сенсору и приложите ладонь. Он огляделся. На лаковой стене пятипалый отпечаток, вроде тех хулиганских клякс, что во времена его детства портили стены в новостройках. Поколебавшись, приложил к нему руку. Стена дрогнула и исчезла. Открылся маленький кабинет. Человек средних лет, полупрозрачный, сидел у дальней стены и даже чуть влипнув в нее вместе с креслом. Человечек был виртуальный, голографический, стена настоящая, бетон под скупой побелкой. «Вы удивлены, Андрей Строганов!» – сказал человечек очень убежденно. Крокодилу пришлось согласиться. «Просмотрите запись, пожалуйста!» Без паузы посреди комнаты, на расстоянии протянутой руки от крокодила, появилось изображение. Ещё один человек. Уж кого-кого, а его крокодил здесь ждал увидеть меньше всего. «Привет», — сказал этот новый. «Блин, непривычно вот так обращаться. Слушай, не удивляйся, не злись. Я принял решение эмигрировать с земли». Повезло, что есть такая возможность. Осталась такая возможность. Он быстро оглянулся на кого-то, стоящего у него за плечом, и невидимого крокодила. «Можешь поверить, на Земле у тебя будущего нет. Это не эмоциональное решение, не истерическое. Это глубоко обдуманное решение. Собственно, твое. Хоть и принятое чуть позже. Тебе все объяснят». «Удачи!» Изображение исчезло. Крокодил еще несколько секунд смотрел в пустоту. Туда, где только что видел себя. Чуть похудевшего. Немного нервного, но себя. В этом не было никаких сомнений. «Вот ваше заявление!» Человечек, влипший в стену, кивнул на конторку в углу комнаты. «Там же договор!» подписанный вами и представителями бюро. Правда, возникла некая тонкость. Затруднение. Мы обсудим его после того, как вы ознакомитесь с документами. Крокодил подошёл к конторке. В пластиковой папке лежали аккуратно сложенные листы формата А4. Я, Строганов Андрей Витальевич, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, «Заявляю о своем желании навсегда покинуть Землю. Третью планету Солнечной системы. Переехать на постоянное место жительства в один из миров, пригодных для жизни существа моего вида. Чье миграционное законодательство позволяет долгосрочное пребывание существ моего вида?» «Здесь ошибка», – подумал крокодил. «Нужно уточнение перед словом «чье». Иначе выходит грамматическая билиберда. А лучше вообще переписать всю фразу. А еще хорошо бы проснуться. С тоской подумал крокодил. «Вы не спите и не бредите», – ласково подсказал утонувший в стене голографический человечек. «Решение об эмиграции принято вами спустя два года после того дня, когда вы в реальности были изъяты. Эти два года вашей жизни пошли в уплату за визу». «Необходимые телепорты, а также оформление сопутствующих документов, медицинский осмотр и моментальное изучение языка. По-видимому, это были не лучшие два года вашей жизни. Когда вам сообщили, что с ними придется расстаться, вы не только не огорчились, а обрадовались». «Я обрадовался?» – спросил крокодил, чтобы хоть что-то сказать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 «И все мероприятие на таких условиях теряет смысл!» Крокодил постоял немного, слушая звон в ушах. «Вы совершенно напрасно туда стремитесь!» Мягко сказал голографический. «Вы же сами слышали, на Земле у вас нет будущего?» «Возможно, что и у самой Земли с будущим, а... не очень!» «Почему? Что там случилось?» А что всегда случается на Земле? А, если честно, я не готов вам ответить. Дополнительные информационные запросы не были включены в контракт. Тем временем мы до сих пор с вами не решили, едете ли вы на Лимб или на Ра. Снова замелькали цветные полупрозрачные картинки. Крокодил зажмурился и наугад ткнул пальцем.